2 июля. Первый скрининг. После УЗИ пациентка заходит на консультацию к акушеру-гинекологу, а потом идет сдавать кровь на выявление риска генетических заболеваний. Пациентки идут, идут потоком. Через пару дней генетики приносят результаты биохимического скрининга. Беременных, которые выпали в высокую группу, приглашаем на дополнительную диагностику. Чаще всего это инвазивная процедура биопсия хориона, Гораздо реже НИПТ – неинвазивный перинатальный тест. Увы, удовольствие недешевое. Итак, в один день приходят две беременные с разницей буквально полчаса. Обе были на первом приеме у меня, соответственно, проведение инвазивной диагностики – тоже моя задача. Вернее, бумажная часть моя и осмотр-допуск к операции, осмотр после. Саму процедуру выполняют УЗИсты. Первая пациентка Юля, 32 года. По УЗИ все было отлично, а вот по крови выпал риск 1 к 83, синдром Дауна. Брак первый, беременность вторая. Есть сын, 10 лет, здоров. Беседуем с пациенткой, еще раз все переговариваем. Отвечаю на вопросы, потом осмотр на кресле. Противопоказаний к вмешательству нет. Подписываем согласие на операцию. Прошу медсестру проводить беременную до палаты. Через полчаса приходит вторая беременная, тоже Юля, 34 года. УЗИ без отклонений, риск по синдрому Дауна 1 к 85. Брак первый, беременность вторая, есть дочь 10 лет, Здорово. Беседа, осмотр, подписание бумаг, палата. Звонит врачу. УСД. Время начала хорионбиопсии перенесено. Второй специалист ОСД задерживается на телемедицинской консультации с Москвой. Ждем. Иду в палату к Юлям, чтобы сообщить о задержке. Женщины мило беседуют, смеются. Молодцы, обе хорошо настроены. Переживают, конечно, куда ж без этого, но держатся. Их кровати расположены напротив. И с моего ракурса очень заметна схожесть беременных – Обе русые с милированием, носики аккуратные, чуть вздёрнуты, да и по фигуре невысокие, стройные. Не удержалась, пошутила. «А вы, случаем, не родственники?» «Ой, а нас, ваша нянечка, которая тут постель заправляла, сегодня тоже так спросила?» «Нет, но поговорили вот с Юлей и узнали, что десять лет назад старших детей рожали в одном роддоме у одного врача, правда, разницей в два месяца». Но надо же, какие совпадения бывают. А еще мы обе хотим девочек. Представляете? Через какое-то время берем первую пациентку в операционную. Все проходит быстро, четко. А вот со второй беременной было все не так просто с технической стороны вопроса. Не сразу получилось и желаемое. Но в итоге все сделали. Через пару часов я уже вручала двум юлям выписные эпикризы. Они выслушали все рекомендации, но зацепились лишь за одну. Через 10 дней будет результат? Да. Чаще всего он приходит раньше. Мы с вами обязательно свяжемся. Сначала был готов результат 2 июля, той самой, у которой возникли трудности при заборе материала. Результат 46XX. «Здоровая девочка». Очень радуюсь такому заключению. На редкость приятные пациентки. Я надеялась, что и у 1 Юли будет все хорошо. А потом приходит результат: тоже девочка, только вот креотип ее 47XX трисомия по 21-й хромосоме, у плода синдром Дауна. Я развела их по времени: одной назначила прием в 12, другой в 13. По закону подлости первая опоздала, а вторая пришла раньше. Вот и встретились в коридоре. У меня все хорошо, представляешь? А у тебя все нормально? Нет, к сожалению. Синдром подтвердился. Завтра на прерывание. Мне очень жаль, прости. Мне тоже. Я так хотела этого ребенка. Но ничего, будет еще моя девочка топать своими ножками у нас дома. Они больше не разговаривали, не шутили. Одна забрала хороший результат и ушла домой. Вторая ушла на перинатальный консилиум, получила направление на госпитализацию и впоследствии успешно прервала беременность. Действительно, очень жаль.